Глава 17. А может, это вот небывалое счастье и было? Весна, во всяком случае, стояла в этом году и точно небывалая. В конце марта термометр уже показывал плюс 15, а к началу апреля температура и вовсе поднялась до 20. Да так и осталось на этой отметке. От такого необыкновенного тепла деревья сразу же окутались нежным лиственным туманом. Солнце ровно и ярко светило с утра до вечера, ни на минуту не уходя за облака, которые то легко летели по небу недлинными вереницами, то свободно раскидывались перистыми крыльями высоко над землей, над сосновым холмом Москвы. Веранда, на которой Рената теперь проводила целые дни, прогревалась солнечными лучами насквозь. И от этого ее потертые и растрескавшиеся доски уже к полудню делались такими теплыми, что на них хотелось лечь навзничь и не вставать до самого вечера. Но она не ложилась на доски, конечно. Несмотря на блаженное состояние духа, голова у нее была на месте. И что ей можно делать, а что нельзя, она знала твердо. По этой же причине Рената не ходила гулять далеко, несмотря на то, что ее тянуло перейти речку по шаткому мостику, пройти мимо белой оштукатуренной стены монастыря и идти потом долго-долго по вьющейся между холмами дороге к дальнему лесу и войти, наконец, в этот лес и увидеть, какой он. Наверное, какой-нибудь таинственный, как в детских сказках. И, может быть, в нем водятся медведи, волки, лисы или хотя бы зайцы. Но никуда она, конечно, не ходила. Благо и на сосновом холме возле самой дачи было достаточно таких мест, которые тешили воображение. Рената спускалась с крыльца, отходила от дома на десяток метров и смотрела, как прямо у нее на глазах это ей не казалось. Так оно и было. Растут, поднимаясь все выше над травой подснежники. Возможно, эти цветы, просто белые звездочки, назывались не подснежниками, а как-нибудь иначе но ей нравилось называть их именно так. И ей казалось при этом, что ребенок вертится у нее внутри точно с таким же любопытством, с каким сама она смотрит на эти подснежники, и на монастырь за рекой, и на коричневые прошлогодние сосновые иглы, устилающие холм. Все это были те важные составляющие жизни, значения которых по-настоящему понимают только дети, пока они еще не изобрели для себя множество сомнительных взрослых ценностей. И Рената сейчас тоже понимала это значение, наверное, вслед за ребенком, который крутился у нее в животе. Грустно было думать, что скоро ей придется покинуть этот бревенчатый дом, этот холм. Все это предназначенное для счастливой жизни пространство. Но сделать это надо было обязательно и очень скоро. Рената понимала, что как бы хорошо она себя не чувствовала, а в больницу ей с ее данными, хотя бы просто возрастными, надо будет лечь пораньше. А до больницы следует еще успеть купить все, что необходимо для ребенка. Ирка, конечно, предлагала помочь в этих необходимых перед родами хлопотах, да и просто рвалась навестить маму. Но Ренате не хотелось, чтобы дочь срывалась с места. Бросать детей, пусть она довольно толкового в уходе за ним мужа. Зачем? Какой срочной надобности ради? Может, Ирка и не стала бы ее слушать, но тут какой-то бывший одноклассник, которого она случайно встретила во дворе, предложил ей временно поработать в его фирме, что-то связанное с пиаром и прочими относительной ценности услугами. И Ирке это неожиданно понравилось настолько, что она даже няню решила взять, чтобы остаться на этой работе постоянно. Так что приезд в Москву, чтобы она не говорила, явно был ей сейчас совсем не кстати. В общем, Рената добывала на Сосновом холме последние денечки. И чем меньше их оставалось, тем более пронзительное чувство они рождали в ее душе. С ранним весенним теплом население Москвы заметно увеличилось. Точнее, оно увеличивалось каждые выходные, когда на даче съезжались все их хозяева. В будние же дни круг Ренатиного общения по-прежнему составляли постоянные обитатели седьмой дачи – Агния Львовна и Ирина Дежнева. Сегодня Рената пришла на седьмую дачу к вечернему чаю. Иногда Ирина уже была к этому времени у Агнии Львовны, а иногда приходила позже. Поднималась по ступенькам веранды, только когда на них ложились последние закатные лучи. Однажды она сказала, что ей нравится жить по солнцу. И как бы там ни было, а она благодарна судьбе за то, что та позволила ей жить именно так. Не позволила, а заставила. Услышав это, тихо проговорила Агния Львовна. Но что это значит, объяснять не стала. А Рената, конечно, не стала выспрашивать. Сегодня, к Ринатиному появлению, Ирина уже сидела на веранде за круглым деревянным столом и, как обычно, думала о чем-то своем, чуть наклонив голову. Этим наклоном головы она была очень похожа на своего брата, но выражением лица нисколько. Холодноватое внимание, присущее Алексею Дежневу, невозможно было представить на лице его сестры. «Я сегодня читала и читала», — сказала Ирина, поздоровавшись. «Все утро, весь день». Улыбка тронула ее губы, и от этого усилилось впечатление полной погруженности в себя, которым был отмечен весь ее облик. «Наверное, книга вас сильно увлекла», — заметила Рената. Она не очень понимала, какое чувство вызывает у нее Ирина. Это была какая-то странная смесь тревоги из-за Ирининого внутреннего состояния и спокойствия из-за неторопливого течения времени, в котором та постоянно пребывала. Но как бы то ни было, эта странная женщина с тонким нервных очертаний лицом вызывала у нее несомненную приязнь. Странно приимность», — подумала Рената. «Я стала как-то по-особенному странно приимна. По-московски, что ли?» «Да, книга необыкновенно увлекательная», – кивнула Ирина. «Хотя сюжета у нее никакого нет. Это, по сути, просто большое эссе. Биография Лондона, Питера Акройда, знаете?» Рената никогда не слышала о такой книге. Да и об авторе этом не слышала тоже. «Нет, к сожалению», – ответила она. «Я могу вам дать», – предложила Ирина. «В самом деле очень интересно». Даже удивительно, почему я раньше за нее не взялась. Мне ведь ее Алеша еще год назад из Лондона привез. Так она на английском, сказала Рената. Тогда я не смогу прочитать, наверное. Я английский плохо знаю. В институте нас иностранным языкам почти ведь не учили. Вы моложе и не помните. В те времена это без надобности было. Все равно дальше Эстонии почти никто не ездил. «Конечно, потом, когда литература западная появилась, я сама, насколько могла, английский подучила. Но в основном то, что по работе нужно было, медицинскую лексику. А что, Алексей Андреевич в Лондоне живет?» Спросила она без паузы. Рената и сама не знала, почему спросила об этом. После того рождественского вечера Дежнев ни разу не приехал в Москву. И она уже успела его забыть. Так просто, наверное, спросила. К слову, пришлось. «Я тоже сама английский выучила», — сказала Ирина. «В школе он у меня был, конечно, но в школе я занималась всеми предметами довольно поверхностно. А потом Алёша начал привозить мне из Лондона книги, и я сама не заметила, как заинтересовалась и выучила язык. Это вообще в его манере вот так вот воспитывать». «Как вот так?» — спросила Рената. «Опять-таки непонятно. Зачем?» — спросила. «По видимости, незаметно, но, по сути, настоятельно», — сказала Ирина. На первый Ренатин вопрос о том, где живет ее брат, она так и не ответила. Она вообще часто оставляла без ответа какие-нибудь вопросы или прекращала говорить на какие-нибудь темы, если они казались ей неважными. Агния Львовна принесла на веранду поднос, уставленный многочисленными вазочками и плетенными сухарницами. В вазочках были разные сорта варенья, а в сухарницах печенье. Сладости водились в ее доме постоянно, в больших количествах и всегда предлагались гостям. Рената удивляла только одно – почему при таком ненавязчивом гостеприимстве и хлебосольности Агния Львовна не сделалась заправской стрепухой? Ее собственные кулинарные умения в самом деле ограничивались маковыми коржиками. Она давно собиралась спросить ее об этом и вот сейчас, наконец, спросила. «Ничего удивительного!» – пожала плечами Агния Львовна. «Я же всю жизнь была критикесса, богемная дама, и в душе считала все эти киндер-кюхен-кирхи мещанскими глупостями. А сейчас уже поздно что-то менять. И если нет киндеров, то стоит ли особенно увлекаться кюхеном? Дамы, на старости лет свихнувшиеся на обустройстве своего одинокого быта, всегда казались мне идиотками». «Моя Катя домработница, печет вполне приличные пироги, а варенье можно купить в Юрцове, чуть не в каждом доме. Там, где водки поменьше пьют, конечно. Так что вы правы, что решились родить Рената», — неожиданно заключила она. «Когда, кстати, ваш живот уже выглядит угрожающе, по-моему, и вообще вы сегодня какая-то изможденная». «Да нет, пока еще ничего живот мой выглядит», — улыбнулась Рената. И срок у меня через пять недель только. «Ну, вам лучше знать», — кивнула Агния Львовна. «Садитесь к столу. Обе Гали собирались сегодня зайти. Белозерская и Венедиктова. Но ждать мы их не будем, а то самовар перестоит». Растопка самовара была отдельным и очень приятным ритуалом. За время жизни в Москве он успел так понравиться Ренате, что ей уже не верилось даже. Неужели раньше? Да что там раньше? Всю свою жизнь она прожила без этого. И жаль было, что вскоре снова придется забыть этот милый дачный обычай. Обычаи издешнего хлебосольства вообще были глубоки и разнообразны. По утрам, например, к Агнии и Львовне заходили пить кофе со сливками, которые специально для этого собирались накануне вечером с крынки деревенского молока фарфоровый сливочник. Рената только здесь узнала, что вкус кофе с настоящими сливками совершенно отличается от вкуса кофе с магазинным молоком. К обеду гостям подавалась темно-розовая домашняя настойка на смородиновых почках, и от одной ее рюмочки по всему телу растекалась ровно та порция тепла, которая была необходима для хорошего настроения. И другие были милые обычаи, к которым она успела привыкнуть. Срок родов в самом деле был еще не скоро. Но, наверное, Агния Львовна была права в своей наблюдательности. Сегодня Рената действительно чувствовала себя неважно. Правда, ребенок был активен, толкался и вертелся в животе, так что, видимо, основания для волнений не было. Но торопиться в город все же следовало. И Рената решила, что поедет не позже, как послезавтра. И уже завтра надо было позвонить Виталию Витальевичу. Тот взял с нее слово, что она обратится к нему сразу, как только решит уехать из Москвы в Москву. И он сразу же пришлет за ней Леню. «Да, Алеша в Лондоне», – сказала Ирина, когда они расселись за столом. «Он уехал сразу после Рождества и вот только теперь возвращается». Иногда она отвечала на вопросы несколько позже, чем они задавались. Рената уже привыкла и к этой ее необычной манере. Ему бы и совсем уже в Лондон пора перебраться, заметила Агния Львовна. Что это за жизнь на два дома? Не знаю, ответила Ирина. Мне кажется, он привык. В конце концов, он всю жизнь так живет. То есть не всю свою жизнь, конечно. В детстве он так не жил. Но ведь его детство давно закончилось. Безусловно, усмехнулась Агния Львовна. Ну вот, не заметив ее усмешки, продолжила Ирина а большую часть остальной своей жизни он уже прожил иначе, так что ему поздно что-то менять. Да он уже и не хочет, наверное. Пей чай, Иринка, сказала Агния Львовна. Не задумывайся. А откуда вы это знаете? Улыбнулась Ирина. Что я знаю? Именно так маме когда-то сказал врач, когда она очень за меня беспокоилась. «Беспокоилась и поэтому пригласила ко мне врача. Невропатолога, может быть, или не знаю, какого еще. И врач сказал маме, вашей дочери нельзя задумываться». «Смешно, правда?» Ирина снова улыбнулась. «Как же можно жить, если не задумываться?» «Да вот так, как ты живешь», — подумала Рената. «На границе болезни. Что же с тобой случилось? Из-за чего ты такая?» Впрочем, больше, чем Иринина, ее беспокоило сейчас собственное здоровье. Она не понимала, откуда вдруг взялось это беспокойство и когда оно вообще появилось. По времени оно совпало со словами Ирины о том, что детство ее брата закончилось. Это Рената почему-то запомнила. Но, по сути, оно никак не могло быть, конечно, связано с теми словами. Тревога, неизвестно отчего проснувшаяся в ней, мгновенно пробудила и то физиологическое ощущение, которое в сфере человеческих отношений, наверное, называлось эгоизмом. Разбираться в этом Ренате сейчас не хотелось. Она понимала только, что ей вдруг стали безразличны и неотмирная Ирина, и гостеприимная Агния Львовна. «Чай у вас, как всегда, прекрасный, Агния Львовна», сказала она, «но я пойду». «Наверное, в самом деле, изможденная какая-то. Вы правы. Пойду к себе, прилягу, а завтра в город уеду». В глазах Огнии Львовны мелькнуло беспокойство. «Вы уверены, что ехать надо завтра, а не сегодня, Рената?» — спросила она. «В конце концов, можно и скорую вызвать. Не такая уж здесь глушь». «Нет-нет, ничего». Рената сама расслышала в своем голосе какую-то глупую, торопливую девчачью интонацию. «Сегодня ничего не будет!» И провожаемая недоверчивым взглядом соседки, неуклюже ступая, она спустилась с веранды.